3 декабря 1989 года. Номер 5. Источник сообщает, что начавшееся волнение в Трансильвании серьёзно беспокоит правящие круги Румынии. На проведённом в Бухаресте совещании президент страны потребовал от всех руководителей обеспечения порядка любой ценой. Вооружённым силам внутренних войсккам разрешено применение оружия 10 декабря 1989 год воспоминания трагические события в Трансильвании, где режим Чаушеску впервые применил вооружённые и полицейские части против собственного народа сколыхнули всю страну. Революции нужен был лишь повод, и она его получила. Объективных причин было более чем достаточно. Одной из субъективных причин стали действия группы чиновников на северо-западе Румынии. Прям в томшие сначала к полицейским частям, люди чиновника открывали огонь по безоружным манифестантам провоцировали их на новые выступления против существующего порядка. Ненависть к режиму подпитывалась почти ежедневными сообщениями о якобы имевших место зверствах сотрудников безопасности. В группе чиновников было сразу несколько опытнейших мастеров дезинформации. При любом тоталитарном режиме средства массовой информации, печать, телевидение, радио находится под строгим надзором государственной цензуры. И складывается часто возникающий парадокс: чем сильнее официальная цензура, чем многочисленнее запреты, тем легче передаётся обычная устная информация, сплетни, ложь, анекдоты, в том числе и массовая дезинформация. Доводя формулу дезинформации, можно считать, что ее успех обычно слагается из двух противоположных начал строжайшего запрета на любую информацию, а любое действие, как известно, рождает противодействие и естественной любознательности и индивида к запретному плоду объективной информации. При таком раскладе, когда никто не верит в официальные сообщения, массовая дезинформация становится обычным явлением, а невероятные слухи, кладятся во множественном числе. В самом Бухаресте начались волнения среди студентов и молодежи. Чаушеско все еще не хотел верить, что это конец. По его приказу на грандиозный митинг в Бухаресте сгоняются сотни тысяч людей. Райкомы по разнарядке закрывают крупнейшие промышленные объекты сгоняя рабочих и служащих на официальный митинг. По решению президента страны в этом массовом мероприятии должны участвовать все, без исключения патриоты страны. В подобной ситуации проявить нелояльность к властям для многих все еще неразрешимая дилемма. В этот день утром Бернардо наконец получает конкретное задание – Иван Сотрудники должны начать активные действия по сигналу с звёздного центра полковника службы безопасности Георгия Робеску. Последние часы правления семейной четы Чаушеску подходят к концу. Но не сам президент, ни его жена, ни их братья, занимающие высшие государственные посты в государстве, ни их дети, также занимающие достаточно приятные должности, и не подозревают, что конец будет стремительным и кровавым. В остальных социалистических государствах как-то удавалось обойтись без насилия. Даже приход к власти деятелей солидарности, когда-то репрессированных генералом Ерузельским в Польше, и то не вызвал никаких особенных последствий. Проигравшие коммунисты покорно отдают власть, а победители, кажется, и не собираются вспоминать о мщении. В Германии, где противостояние было особенно жестоким, и не только внутренней страны, тоже ничего особенного не происходило.